«Добрый вечер, не уделите ли минутку для разговора?» За грубо сколоченным столом Пепе Лобо быстро переглядывается с Рикардо Маранией, а потом обращает взор на незнакомца, только что остановившегося рядом с ними. От проблесковых вспышек маяка на Сан-Себастьяне то возникают, то вновь исчезают во тьме шляпа из белого индейского тростника, трость в руке, лицо с крючковатым носом. Расстегнутый серый редингот, поверх жилета, мятые панталоны, неряшливые и без малейших претензий на элегантность. Длинные и густые бакенбарды, соединенные с усами. Глаза сейчас кажутся очень темными и, вероятно, таят опасность. Не меньшую, чем заключена в набалдашнике трости, этот массивный бронзовый шар в форме грецкого ореха отменно хорош, если надо раскроить череп. Чего надо? Не вставая, осведомляется моряк. Подошедший скупо улыбается. Одними губами, коротко, но учтиво. Такая несколько утомленная учтивость. При этом в свете факелов блеснул и тотчас погас золотой зуб в углу рта. Тисон, комиссар полиции. Корсары снова переглядываются. Пепе Лобо явно заинтересован, Маранья по своему обыкновению исполнен глубочайшего безразличия. Бледный, тонкий, изящный, весь в черном, от галстука до сапог, молодой человек сидит, вытянув поврежденную ногу и откинувшись на спинку стула. Со стаканчиком водки в руке, а потому как Маранья держится, никак не скажешь, что пол бутылки уже гуляет в нем, с дымящейся в зубах сигарой, он медленно, нехотя, поворачивает голову к подошедшему. Пепе Пепелобу знает, что помощник, как и он сам, полицейских не любит. Полицейских, военных моряков и таможенников. Да и вообще всех, кто прерывает чужие разговоры в одиннадцать вечера, на калете, когда от хмеля путаются мысли и заплетается язык. «Вас спрашивают никто, во что вам угодно», — уточняет он крайне неприязненно. Пепе Лобо, которому при слове «полиция» выпитая ударяет в голову, рассматривает комиссара, а тот принял нелюбезную реплику как должное и не потерял спокойствие. «Да нет», — соображает капитан, — «его, по всему судя, не прошибить таким вопросом, толстокош». Снова вспыхивает золотая коронка. Комиссар осклабился. «Это просто механическое движение, полагающееся и производимое по должности, но и в нем...» Та же подспудная скрытая угроза, что и в набалдашнике Трости, или в этих темных неподвижных глазах, столь далеких от губ, растянутых в любезной улыбке, словно их разделяет шагов 20. «Я по службе. Подумал, что, вероятно, вы сможете мне содействовать». «Вы нас знаете?» — спрашивает Лобо. «И вас, капитан, и вашего помощника. Мне положено». Но ну и зачем мы вам понадобились?» Тисон отвечает не сразу, а после секундного размышления, вероятнее всего, о том, как поудобнее изложить дело. И вот, наконец, приступает. «Вообще-то мне необходимо переговорить с сеньором Мараньей. Сейчас, быть может, не самое подходящее время, но я знаю, вы скоро снимаетесь с якоря. Увидев вас здесь, я решил подойти, тем самым избавить от беспокойства завтра». Остается надеяться, думает Пепелобо, что помощник его не влип в какую-нибудь неприятность за двое суток до выхода в море. Ладно, как бы то ни было, это не его дело. И с этой мыслью он, уняв неизбежное любопытство, собирается встать из-за стола. В таком случае не стану мешать. Но Маранье, опустив ладонь на его руку, останавливает это едва начавшееся движение. «У меня от капитана секретов нет». говорите при нем». Комиссар продолжает стоять и, похоже, колеблется. То ли вправду не может решиться, то ли изображает нерешительность. «Не знаю, право, должен ли я…» и переводит глаза с одного на другого, как бы соображая, а вернее, ожидая слова или жеста. Однако оба моряка по-прежнему безмолвны и неподвижны. Пепе Лобо, оставшись сидеть, косит краем глаза на помощника, а тот, взирает на комиссара с той же невозмутимостью, с какой ждет налево или направо ляжет карта из-под руки банкомета. Капитан знает, в жадной и торопливой игре, которую ведет его помощник, он с самоубийственным размахом ежедневно ставит на кон свою жизнь. «Дело довольно деликатное, господа», — говорит комиссар. «Не хотелось бы, чтобы...» «Опустите преамбула и пониже». он берется за спинку свободного стула. «Позволите присесть?» Утвердительного ответа не следует, но и отказ тоже не прозвучал. Тогда, отодвинув стул, комиссар садится в некотором отдалении от стола, поставив между колен трость, а на нее повесив шляпу. «Ну что ж, приступим к существу дела. Есть сведения, что вы, сеньор Моране, когда пребываете в Кадисе, время от времени совершаете рейсы на тот берег». Помощник глядит на него. Немигающие глаза, окруженные густой синевой и от лихорадки иногда блестящие особенно сильно, спокойны. «Не знаю, о каких рейсах речь», — отвечает он непринужденно. Полицейский, замолчав, понимающе склоняет голову и тотчас полуоборачивается к морю, показывая этим движением, куда именно плавает В эль пуэрто де — произносит он вслед за тем. «По ночам, на баркасе контрабандистов. Вчера ночью вы были там. Были и вернулись назад». Легкий, тотчас подавленный кашель. Марания с великолепной дерзостью смеется ему в лицо. «Не понимаю, о чем вы, но в любом случае вас это никак не касается». Пепелоба в очередной раз видит тусклый блеск золотой коронки в красноватом свете факелов. «Да, не касается. Или, вернее сказать, не очень касается. Вопрос тот в другом. У меня есть основание полагать, что вояжи свои вы совершали на баркасе, хозяином которого, я интересуюсь, контрабандист по прозвищу Мулат. Марания, нога на ногу, с показной, рассчитанной медлительностью, выпускает густой клуб сигарного дыма. Потом холодно пожимает плечами». «Ну, довольно». Доброй ночи. Рука с зажатой в пальцах сигарой поднимается, указывая в сторону берега и городских ворот. Однако Тиссон не трогается с места, сидит как сидел. Адское терпение у человека, отмечает про себя Пепелобу. Можно не сомневаться, что без этого полезнейшего качества людям его вонючего ремесла не обойтись. Однако трудно представить себе, а черные и жесткие глаза человека, сидящего за столиком напротив, недвусмысленно подтверждают, что когда приходит час предъявить счет к оплате, полицейский отбрасывает эту свою церемонную мягкость. В нынешние времена никто не может поручиться, что не переступит закон, ну и значит, порог тюрьмы. Капитан, впрочем, убежден, что его помощник при всей своей молодости и дерзости и природной надменности, сейчас еще усиленный спиртным, Чувствует это не хуже его самого, Пепе Лобо, привыкшего о людях судить по тому, как они смотрят и как молчат, а о птичке — по полету или по мету. «Вы неправильно меня поняли, сеньор. Я не собираюсь вытягивать из вас сведения о контрабанде».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 вызывает тягостные воспоминания и вполне свежую неприязнь. Нежданно пронесшийся перед глазами образ лолитой пальмы оживляет, будто встряхнув застарелую злобу. Подбавляет горечи в и без того мрачное расположение духа, в котором пребывает Пепе Лобу нынче вечером. «Дело тут более серьезное», — говорит между тем комиссар, обращаясь к Маранье.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 Здесь контрабанда в порядке вещей, дело вполне житейское, а вот шпионаж нет. Тот, кто помогает бороться с ним, оказывает важную услугу отечеству. В ответ следует издевательский сквозь зубы смешок. В свете факелов, в пульсирующем огне маяка, темные круги под глазами на бледном лице морания особенно заметны. Смех обрывается влажным, рвущим нутро кашлем, который помощник душит, выронив сигару и прижав к губам, поспешно выхваченный из-за обшлага платок. Потом с полнейшим равнодушием, даже не взглянув, есть ли на нем кровь, снова прячет на прежнее место. Буду иметь в виду, особенно насчет отечества. Комиссар глядит на него с новым интересом, так что Пепе Лобо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 В карты с ними обоим лучше не садись. По лицу нипочем не поймешь, что у них на руках. «Если вам вдруг найдется, что рассказать мне...» «Я к вашим услугам», — примирительным тоном говорит комиссар. «И вас тоже рад буду видеть, сеньор капитан. Мой кабинет на улице Мирадор, как раз напротив новой тюрьмы». Надевает шляпу и уже взмахивает тростью, готовясь сделать первый шаг, но вдруг задерживается... «Да, вот еще что», — обращается он к Маранье. «Я бы на вашем месте впредь воздерживался от ночных прогулок. Это чревато неожиданными встречами. Может, вам выйти неприятность?» Юноша с нарочитой медлительностью поднимает на него глаза. Потом, слегка покивав, отъезжает вместе со стулом от стола и откидывает левую полу сюртука. Обнаруживается короткий пистолет флотского образца.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 Учту, — говорит он, — с обманчивой и никого не обманывающей мягкостью. И еще мимоходом хочу напомнить, что в Кадисе ношение огнестрельного оружия гражданским лицам запрещено. Маранья выдерживает его взгляд с улыбкой, едва ли незадумчивой. Тени пляшут на его лице гитарным аккордом в такт. «Я, сеньор, лицо не гражданское».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 Я спрошу еще бутылку. Не надо, я сам. Пепелобо все еще провожает полицейского взглядом. А ты и вправду плавал в Эль-Пуэрто с этим мулатом? Может быть. А ты знаешь, что он тип темный и скользкий? Да чепуха все это. Помощник пренебрежительно кривит губы. И в любом случае меня это не касается. Но этот хмырь кажется человеком осведомленным. Впрочем, ему положено быть таким. Ремесло его такое. Некоторое время оба молчат. Из харчевни поблизости по-прежнему долетают голоса и смех. Там вовсю идет веселье. Комиссар уже скрылся во тьме подаркой Поэта де ла Калетты». «Если тут замешан шпионаж, и в самом деле хлопот не оберешься». «Ох, капитан, хоть ты не начинай, а? Довольно уже на сегодня».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 Не только твое. У тебя контракт. Я не могу лишиться помощника за двое суток до съема с якоря. Маранья угрюмо смотрит на дальние вспышки маяка. Пепе знает. Честное слово входит в краткий перечень тех очень немногих понятий, к которым помощник еще питает уважение. Ибо что для других, да безусловно и для капитана Кулебры тоже, есть звук пустое, ни к чему не обязывающий, или тактическая уловка, то для него священно.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 Минует нескольких офицеров, среди которых сидит и капитан Веруэс, и понимает, тот увидел его и узнал. Корсар идет дальше, туда, где под выступом бастиона Сан-Педро есть темный, пропахший мочой и сыростью закуток. Пепе справляет нужду, опершись одной рукой о стену, застегивается и тем же путем возвращается. Когда вновь вступает на помост, замечает, что... Спутники Веруэса с любопытством разглядывают его. Вероятно, капитан что-то рассказал им, а поскольку в числе собутыльников и двое в красных мундирах, можно предположить, что речь о Гибралтаре. Что ж, это уже не в первый раз. Он и Лолиту Пальму посвятил в подробности их сидения в плену. От этой мысли Пепе Лобо охватывает бешенство. Трудно пропустить мимо ушей слова «считают, что вы не кабальеро».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 Холодная вода, в которой плыли, пока не вскарабкались на борт тартаны и не оглушили вахтенного, и всплеск, раздавшийся, когда его тело упало в море, и как выбрали якорь, поставили парус и заскользили по черной глади бухты, взяв курс на восток, и к свободе. А тем временем Веруэс и ему подобные безмятежно дрыхли да поджидали, когда их обменяют и отправят в Испанию, с целенькой Непорушенной честью, в отглаженных мундирах, да в спесивом сознании своего превосходства. Все они одного поля ягоды. Все. И тот желтоперый офицерик Барчук, который уже потом, после обмена, повстречав Пепе Лобо в Альхиссиросе, попробовал было вызвать его на дуэль. Тогда капитан просто расхохотался ему в лицо да послал подальше. А вот сейчас все обстоит иначе. Или ему так кажется? Может, водка дает себя знать. Или гитары. Может, и тогда бы он повел себя не так, будь на месте того безмозглого сосунка Веруэс. Не успев осознать, что делает и к чему его действия могут привести, Корсар вдруг развернулся и пошел к столику, за которым сидят офицеры. Мысль «А что же я делаю?» догнала его уже на полдороге. Но сворачивать поздно. Веруэс,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 «Англичане пока вообще не понимают, что происходит. Что?» «Я, сеньор, сидел там лишь потому, что дал честное слово, что не сбегу. Как и вы». Веруэс выделяет надменным тоном три последних слова. Лобу нагло улыбается. «Ну да. Отчего ж не посидеть под честное слово и в приятном обществе господ англичан? Вы, как я вижу, привязанности к ним не утратили».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 Невероятное, впрочем, тоже. Оценивает риск. Это же чутье позволяет, не оглядываясь, почувствовать за спиной безмолвное присутствие Рикардо Марани. Маркизик нюхом учуял близкий скандал, приблизился к месту действия и стоит на готове, и весь облик его дышит угрозой. Хорошо бы, думает Пепе Лобо, чтобы не пришлось доставать то, что у помощника на левом боку, под сертуком.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 Звучит, как если бы он размышлял вслух. Никто не посмеет сказать, что он сдрейфил. Веруэс оглядывается на своих. Один седоусый благообразный артиллерийский капитан чуть заметно качает головой. Теперь колеблется Веруэс. Пеппе Лобо чувствует это. В самом деле, лучше бы перенести на другой день. Дон Лоренцо рано утром заступать в караул», — говорит седоусый. «На рассвете возвращаемся на Исла де Леон». Он, я и эти господа. Пепелобу с непроницаемым видом по-прежнему пристально смотрит на Вереса. Сложности, как я понимаю. Похоже на то. Обе стороны пребывают в нерешительности, под которой Пепелобу лишь скрывает облегчение. «Погодим», — думает он, — «а там видно будет». Любопытно, а несостоявшийся противник тоже перевел дух. Он чувствует, что так оно и есть. Что ж, в таком случае перенесем наш разговор. Надеюсь, милостивый государь ненадолго. Бросьте вы своих милостивых государей, язык об них сломаешь. Я, дружище, тоже на это надеюсь. Хотя бы для того, чтобы оттереть вам с лица эту улыбочку. Артиллерист снова вспыхивает. Пепе Лобо кажется даже, в следующую секунду тот все же бросится на него. Если попробуют дать пощечину, соображает он, отобью горлышко у бутылки и... и морду изрежу, а там будь что будет. «Я вам никакой не дружище», — с негодованием отвечает Веруэс. «Если бы сегодня ночью... Если бы докабы...» Грубо расхохотавшись, корсар выуживает из кармана две серебряные монеты, швыряет их хозяину заведения, поворачивается к капитану спиной и идет прочь. Позади, сперва по дощатому настилу, а потом по песку, он слышит неровные шаги Рикардо Мараньи. «Не верю своим ушам». Мне проповеди читаешь о пользе благоразумия, а сам через пять минут нарываешься на поединок. Пепелоба снова смеется. Теперь главным образом над собой. Это все водка. Они идут по красноватому песку к лодкам, привязанным у мостков. Маранья поравнялся с капитаном и теперь прихрамывает рядом, иногда поглядывая на него в неверном свете факелов, воткнутых в песок.